12. Расскажи о себе, Катя. Глеб смотрит на меня пристальным взглядом. Я пожимаю плечами, нервно потирая пальцами стенки бокала. Он заказал для меня вино, хотя я не просила, но в течение получаса я наблюдаю за Глебом, а он за мной, и я постоянно ловлю себя на мысли, что он довольно симпатичный мужчина, а ещё щедрый, и у него красивая улыбка. У меня дочь, я в стадии развода. «Намеренно говорю эти слова. Сомневаюсь, что начальник рассматривает мою кандидатуру для серьёзных отношений, но и я не гонюсь ни за чем подобным. Хватит с меня неудачного брака и разбитого сердца. Все мои мысли с недавних пор занимает Сергей, и я очень благодарна Левтине, что вскоре смогу съехать от Наташи и её счастливой семейной идиллии. А ты?» Глеб усмехается, а я снова смотрю на его губы, отмечая, что он знает, как произвести впечатление на девушку. Романтик в душе, люблю приключения, люблю природу, красивые картины. Нравится иногда экстрим, а также хорошее вино и красивые женщины. А не пью сегодня, потому что за рулём продолжать. Я всё же улыбаюсь в ответ и качаю головой. В сравнении с вами у меня не такой большой багаж увлечений, хотя я тоже люблю хорошие путешествия и природу. «Можем съездить на пикник в выходные. У меня за городом уютная дача». Смотрит прямо и уверенно, а мне от этого пристального взгляда хочется спрятаться под столом. Так смотрит мужчина на женщину, а мы вроде как в рабочих отношениях. Но ведь этого и следовало ожидать, что Глеб начнёт намекать на продолжение нашего общения. Только я не уверена, что нам стоит его продолжать. Неопределённости в моей жизни хватает. «Мне не с кем оставить ребёнка». «Не проблема. К тому же я ещё люблю и детей». Он снова улыбается, а мне становится немного спокойнее на душе. «Мужчина, который любит детей, не сможет обидеть женщину, хотя во взгляде и поведении Глеба нет ничего, что бы указывало на то, что он хочет меня обидеть. Скорее, напротив. Сделать приятно». «Я подумаю. Только недолго, Катя. Я ещё, оказывается, и не очень терпелив, когда понравившаяся девушка томит меня долгим ожиданием». Время в обществе Глеба летит незаметно. Под конец ужина я в конец раскрепощаюсь, улыбаюсь его шуткам, и мне кажется, что ничего страшного в предложении Глеба провести вместе выходные у него на даче нет. Возможно, мы там будем даже не одни. Такой вывод я сделала, когда он ответил на звонок, договариваясь с неким Михаилом поговорить об общих делах в неформальной обстановке на выходных. Мне пора. Я беру в руки телефон и смотрю на время. «Нужно забирать дочь из садика. Спасибо вам большое за ужин, Глеб. Вы очень интересный собеседник». Он снова улыбается мне очаровательной улыбкой и долго смотрит в глаза. От его взгляда мне не по себе, и ладони становятся мокрыми. Последние семейные месяцы с Игорем откровенно не задались. Муж совсем перестал уделять мне внимание. Я превратилась для него в домохозяйку, хотя никогда не выглядела, как она, а следила за собой — Надевала платье, ухаживала за лицом и телом, а ещё не устраивала истерик и скандалов, была понимающим другом и нежной любовницей. Оказывается, этого недостаточно, чтобы оба партнёра были счастливыми, или Игорь оказался просто не моим человеком. Назовёшь адрес. Глеб бросает в меня быстрый взгляд и выезжает с парковки ресторана. Я чувствую себя неловко. Всё же он мой начальник. Называю адрес Наташи и всю дорогу до дома смотрю в окно, думая о том, что не нужно было соглашаться на этот ужин. Ни к чему, кроме проблем, эти встречи не приведут, как и наша обоюдная симпатия. Машина останавливается неподалёку от дома. Прежде, чем идти забирать Машу из садика, я решаю переодеться, чтобы сходить с ней и сразу погулять. Благодарю Глеба за ужин и тянусь к ручке двери, чтобы выйти на улицу, но он берёт мою руку и не сильно сжимает. «Катя!» «Вот так и сбежишь?» Сердце пропускает удар, когда я вижу его пылающий взгляд. Он явно знает толк в ухаживаниях и как себя преподнести. Но я не хочу торопить события. Мне бы с собой для начала разобраться, а потом другим давать зелёный свет. А то меня бросает из крайности в крайность весь вечер. Благо, пока только мысленно. «Глеб Борисович». Лепечу я и отодвигаюсь ближе к дверце. Смотря в сторону дома растерянным взглядом, я замечаю машину Сергея. Вот только этого ещё не хватало. Хотя, почему нет? Пусть видит, что я интересна мужчинам, и плевать, какое мнение у него обо мне сложится. Давайте не будем торопить события. Я подумаю насчёт вашего предложения и поездки в выходные на дачу. Это тебя совершенно ни к чему не обязывает. Спасибо за ужин. Я всё же открываю дверцу и выхожу из машины. Совсем я отвыкла от такого внимания и мужского напора. Делаю шаг по направлению к дому, стараясь смотреть в это мгновение только под ноги и чувствую, как туфлями. Наступаю на камешек, а в следующую секунду лечу на асфальт. Боль обжигает лодыжку и правое колено. На глаза тут же наворачиваются слёзы. Ну что за неудача, и почему именно сейчас? «Катя, с тобой всё в порядке?» До меня доносится встревоженный голос Глеба. Он помогает мне подняться на ноги. Мне очень больно стоять. Я с силой вцепляюсь пальцами в его руку и стискиваю зубы от неприятных ощущений. Немного больно. Киваю на ногу. Давай я помогу подняться в дом. Он обхватывает меня за талию и прижимает к себе теснее, чем следует. Это лишнее, Глеб Борисович. От мысли, что Сергей увидит нас вдвоём, да ещё поднимающихся в его квартиру, по спине прокатывается холодный пот. Ну что за нелепая ситуация. Добрый вечер, Глеб. Слышу позади голос Сергея и вздрагиваю. Добрый. Называется мой начальник. Я видел, как ты упала, когда выходила из машины. Всё в порядке? Я слегка оборачиваюсь и вижу, как глаза Сергея впиваются мне в лицо. Затем его взгляд опускается на руку Глеба. который держит меня за талию. Я подвернула ногу. Ничего страшного. Мобильник Глеба в кармане пиджака взрывается громкой мелодией. Он быстро достаёт его, смотрит на экран и отвечает. По голосу его собеседника практически всем в радиусе полуметра слышно, что случился какой-то форс-мажор. Катя, я провожу тебя. Идём, у меня срочные дела. Глеб делает шаг в сторону дома, но вдруг останавливается, потому что Сергеев цепляется мёртвой хваткой мне в локоть, вырывая из объятий Глеба. Я сам провожу: "Ты, кажется, торопишься?" Глеб недоуменно смотрит на Сергеева в течение нескольких секунд, а потом пожимает плечами и переводит свой взгляд на меня. "Спасибо ещё раз за ужин, Катя. Я позвоню, как освобожусь".